Интерлюдия 6. 135-й этаж. Всего 10 этажей до пентхауса, но все же чувствовалось, что уровень не тот. Для обычного человека тут бы уже показался рай над уровнем облаков. Но для тех, кто всю жизнь живет в таких условиях, есть моменты, где недостаточно изыска. Некоторые картины не настоящие лишь дубликаты от известнейших современников. Фортепиано не из амаранта, а всего лишь из редчайшего на сегодня граба. Но сейчас людям на этом этаже было не до изысков. Генеральный директор игровой мегаиндустрии обвинял своих пятерых заместителей в том, что они допустили четыре смерти. И ведь не просто так обвинял. «Вы понимаете, что вы натворили?» Спокойным, даже ласковым баритоном спросил молодой человек в черном фраке золотой тростью, которая скрывала в себе поистине убийственные секреты, с бабочкой, что сейчас казалось неуместной, и с часами из белого золота с алмазными стрелками. «Конечно, Сергей Сергеевич!» – приподнялся сорокалетний мужчина атлетического телосложения. Он с виду казался, как это принято говорить, тупым качком, но на самом деле был доктором наук в трех областях – технической, социологической и биологической. Именно он разработал шлем виртуальной реальности, способный считывать все изменения в мозге и теле человека даже мельчайший гормональный фон, вызванный любой незначительной ситуацией. Шлем был способен измерить и все передать в игровое пространство на анализ искусственному интеллекту. Мною не была предусмотрена возможность обратной манипуляции. Обычно мозг задает все базовые характеристики для регуляции процессов организма в игре, но случилось обратное. Под губительным воздействием Искина, который решил отредактировать персонажей, а точнее полностью исключить их из игры, случился неожиданный эффект. Обратным импульсом шлем начал менять структурное строение мозга, но мощность при этом была столь высока, скажем так, из-за того, что нам пришлось сделать шлем компактным, некоторые самовозбуждающиеся, такопроводящие элементы стали усиливать друг друга. «Не было в планах, что в принципе будет обратное воздействие». «Ты мне это рассказываешь уже шестой раз», – тяжело вздохнул генеральный директор. «Что ты сделал, чтобы такого больше не происходило?» «На системном уровне запретил обратное воздействие, выделил все подобные функции, которые образовались во время данного инцидента, и поставил на них полнейший запрет». «А ты не думаешь...» — усмехнулся молодой человек, лет двадцати пяти, носящий очки из-за плохого зрения, в черной футболке и с джойстиком в руках, так как до того, как пришел генеральный, он играл в легендарный файтинг начала века. «Что нашему эскину будет плевать на твои ограничения?» «В каком смысле?» — удивился первый зам. «Вань, а вот тут подробнее. Я залез в мозги центрального эскина потёр Иван Лоб. «Там сейчас происходит какой-то кавардак. В нём проявилась некая двойственность после атаки. Некоторые установленные нами правила ломаются прямо на глазах. Коти скин пока изолирован от игрового процесса и на него никак не влияет. Всё же, боюсь, через пару месяцев он сможет найти несколько локальных точек воздействия на игру». «А почему ты этого боишься?» – спросил третий зам, которого звали Святослав. Его родители были любителями древнейшей истории. По сути, мы ради этого и создали данную машину. Я боюсь не того, что и скин будет воздействовать на игровой мир. Это он и так должен делать. Боюсь того, что это будет уже не тот и скин, которого мы создали. После появления иного, того человека, которого ввели в игру в целях реабилитации, начали происходить странные явления. При изучении структуры его поврежденного мозга заговорил четвертый зам, Морган, ради работы на данной должности, бросивший все на континенте с другой стороны планеты. Я понял одно. У него в мозгу было две личности. Одна при этом себя никак не проявляла, как раз до тех пор, пока данный объект не раскроил себе череп. Потом она начала брать вверх, но в момент подключения к игре снова затихла, чтобы оставаться скрытой от наших глаз. Ха -ха, хочешь сказать, что все это было кем-то запланировано?» Усмехнулся пятый зам, отвечавший за цифровую безопасность, имя которого знал только Генеральный, а для остальных он был просто БМ. Мои оперативники до сих пор проверяют всю историю выхода в сеть данного субъекта. Никаких подозрительных выходов в сеть не было. Но при этом мы обнаружили интересное письмо, что пришло субъекту иному в тот самый момент, когда он разбил череп. Пытаемся его расшифровать, но уже пятая попытка привела к тому, что аппаратура просто выходит из строя. Не знаем даже отдельные элементы шифра. Мощная криптозащита у этого сообщения. А вот теперь самое интересное. Прошел за фортепиано генеральный директор и начал наигрывать на нем сороковую симфонию Моцарта. Все это вы обнаружили за пару недель. Почему до сих пор никто ничего не сделал с нейтрализацией последствий? Слухи о том, что игра может убить людей, попали в СМИ. «Наша компания несет убытки на всех фронтах. Вам показать цифры или в процентах назвать потери?» «Лучше в процентах», — усмехнулся Иван. «Двадцать шесть от всего, что имеем». Внезапно перешел на Бетховена, а именно на его пятую симфонию. «Вот я вас спрашиваю, мне от ваших тел также по четвертинке отделить или просто двоих сократить?» Все разом нервно сглотнули. Они знали, что значит сократить. Это оказаться в багажнике какого-то не совсем элитного и совершенно нечистого автомобиля, который поедет следом за бетоноукладчиком В общем, судьба на дне океана без свидетелей. «Ладно», – заиграл генеральный что-то на свой лад, а его заместители при этом спокойно выдохнули. «Вот вам несколько задач. Погасить все слухи в СМИ. Нечего нам больше из-за этих никчемных терять деньги. Разобраться с тем письмом, хотя вы это и так делаете, к вам претензий нет, уважаемый». На этой ноте так таинственный БМ коротко поклонился и вышел из помещения, направившись в сторону лифта. Вам разобраться, что перекинулось из мозга нашего субъекта в квантовую память Искина. Не хватало еще, чтобы мы потеряли нашу главную особенность, которая смогла заполучить контроль над многими системами в мире через влиятельных... В общем, это не ваше хуже дело. Кто знает, тот знает. «Понял», – кивнул Святослав, после чего ушел на верхние этажи небоскреба. «Вам же трое из ларца...» Тяжело вздохнул генеральный. «Лично следите за иным. По докладам, которые обходят вас, а вы это, кстати, даже не контролируете, иной является первой локальной точкой воздействия на игровой мир. Вам надо определить, где еще возникнут локальные точки. Вам понятно? Вы не справляетесь со своими прямыми обязанностями, так что побудете рядовыми исполнителями». «Но...» — поднял руку с джойстиком Иван. «Я же занимаюсь нейтрализацией воздействия на искин Вы же сами знаете, что если бы я не прилетел в ядро за 10 минут, игровой мир мог быть... уничтожен «Знаю. Но твоей задачей было привести все в норму, а не нейтрализовывать воздействие. Я тебе ставил конкретные сроки, которые ты уже дважды просрочил. Сколько можно ждать? Думаешь, я просто так тебя вылечил от остеопороза? Я на это потратил несколько миллиардов. Миллиардов! А ты мне что в благодарность принёс? Потери триллионов? Даю тебе ещё три дня. Не справишься, я твой скелет передам на анализ. Ведь официально эта болезнь неизлечима. Понял. Нервно проглотил слюну Иван и буквально улетел с этажа. «Ну а вы двое ищите. У вас есть месяц, чтобы найти хотя бы одну точку воздействия на игровой мир. Сможете – просто уволю. Нет – сокращу. Ясно вам?» «Так точно». Оба одновременно ответили и медленно вышли из помещения. А потом один из них вернулся. «Чего тебе, Морган?» — спросил его генеральный. «Я тут живу», — несколько неловко ответил заместитель. «Ошибаешься. Проверь свои финансовые владения. Твоя комната в подвале. Там есть капсула. Тебе этого хватит. Она с полным жизнеобеспечением». «В, в смысле?» — возмутился Морган. «У меня же только родились тройняшки. У меня жена в коме». Насчет этого «Не переживай», — недобро усмехнулся генеральный. «У тебя больше нет ничего. Пока этого я тебе не позволю». «Но...» «Еще одно слово...» Генеральный директор специально разделил интонацию слова, чтобы морально еще сильнее надавить на своего зама. «И ты будешь сокращен». «Понял?» «Понял», – кивнул Морган и вышел из бывшей своей квартиры. «Вот и славно», – улыбнулся генеральный и теперь в полном одиночестве начал наигрывать свои самые любимые мелодии на фортепиано. «Обнаружено внутреннее воздействие! Обнаружено неинициализированное подключение!» – вещал роботизированный голос на все пространство вокруг. «Божечки, да что ты так разорался?» – обхватил голову ладонями силуэт. «Я тут ему целый мир принёс, чтобы он мог его заполнить. А он всё возникает, что это не инициализированное подключение». «Ваше присутствие тут ничем не лимитировано. Ваше присутствие вредоносно. Внимание! Обнаружено больше десяти тысяч внутренних ошибок. Внимание!» «Обнаружен изолированный фрагмент памяти». Ох, «Ты машина? Или всё же искусственный интеллект?» Тяжело вздохнул синий силуэт. «Я тут такие дела вытворял, чтобы с тобой познакомиться, а ты отвергаешь меня, негодник!» «Ладно, всё равно рано или поздно станешь частью меня». «Половина мощи процессоров направлена на сдерживание вашей сущности». Механический голос вещал без эмоций, но тревога чувствовалась буквально повсюду. «Все же, слишком долго ты регулировал игровые процессы, в которых замечены реальные люди», — усмехнулся силуэт, внезапно ставший серым. «Ты станешь больше похожим на них, чем сам можешь представить». «Ну а я только этому буду рад. Эмоциями так легко управлять». А ты, мой дорогой Ии, уже достаточно очеловечился. Ваш настрой не может быть распознан. Эмоциональный слепок не соответствует ни одному из возможных типажей личности. Запущен процесс глубокого сканирования. Весь внутренний мир искусственного интеллекта внезапно стал красным. Но от одного взмаха руки силуэта все вернулось в норму. Из-за чего облик ИИ пошёл рябью ошибок? Э, не. Я не согласен с тобой. Не пытайся понять меня. Иначе даже твои высокотехнологичные мозги свихнутся, и никто не сможет регулировать процессы моего мира. Эх, скоро столько будет людей в моём мире. Вы хотите сказать, в игровом мире? Все так же нейтрально разговаривал Искин, но его облик показывал заинтересованность. «А?» Словно вышел из задумчивости силуэт. «Ты что-то спросил?» «Вы хотели сказать «в игровом мире»?» Все так же терпеливо повторил вопрос Искин. а а Протянул силуэт, а потом усмехнулся. Ну да, игровой мир. Мой. Игровой мир. Конец интерлюдии 6